Глава 18. Лидия. Не находите, что некрасиво обсуждать кого-либо за его спиной, тем более не зная лично. Взгляд Лидии стал строгим. У нас обыкновенный светский разговор. Коул взял ее под руку по всем правилам приличия и повел дальше по галерее. Особенно в свете обсуждения выбора невесты или жениха. «Это поможет нам понять разницу в нашем воспитании и лучше узнать друг друга». «Хорошо», — сдалась Лидия. «Бедный дракон. Сейчас на его примере она попробует объяснить культурные различия двух миров». Кассия утверждает, впрочем, как и все остальные, что правитель северных земель — жуткий урод с ледяным сердцем что он пристает ко всем девушкам, а, получив отказ, замораживает их и потом разбивает эти ледяные статуи. «Вы в это не верите?» заинтересованно спросил Коул. «Мне кажется, они сильно преувеличивают», ответила Лидия. «Скрыть пропажу сотен, если не тысяч девушек, просто невозможно. А где ставить все эти статуи? Только если парк скульптур организовать, если в комнатах расставлять, то они растают». Вы очень логично рассуждаете. В голосе Коула были слышны нотки одобрения. Но это не объясняет, почему богатый дракон, да еще и правитель, не женат. Я не так давно живу в вашем мире, медленно начала Лидия, подбирая правильные слова. Да и то в основном в стенах Академии. Круг общения у меня небольшой, основной источник знаний книги. Но у драконов, как и у оборотней, Сложности с выбором пары. Возможно, правитель просто не встретил ее. Как бы он встретил, если не выбирается из дворца? Задал Коул следующий вопрос. Это да, вздохнула Лидия. Если слухи хоть отчасти правдивы, то мне его очень жаль. Мне кажется, на смешке пережить тяжело даже дракону. И если он обозлился, то имеет на это полное право. Такие как Касси или Ада с удовольствием едко пройдутся по внешности и происхождению, а постоянные насмешки и издевательства могут просто уничтожить самооценку. Лидия знала, о чем говорит. Она дни считала до момента, когда покинет этот заповедный серпентарий элитных отпрысков, о чем и сообщила Коулу. Этот молодой мужчина вызывал к себе непреодолимое доверие, ему хотелось рассказать все-все. Она рассказывала о своих мыслях, даже не задумываясь, почему так разоткровенничалась. «Но я через полгода получу диплом и буду работать», — продолжила она. «А бедный дракон не может так легко отказаться от своего места. Это ужасная ответственность — быть правителем. От твоих решений зависит благополучие подданных. Нужно непременно жениться или выйти замуж и найти подходящую под все требования пару». «Какая уж тут любовь!» «Действительно», — хмыкнул Коул. «Но к правителю в любом случае должна быть очередь из невест». «Но, предположим, он все же покрыт шрамами». Лидия принялась рассуждать дальше. «И вот невеста смотрит с жалостью. Одна, вторая, третья. У меня мама работает в больнице. Я видела, как порой брезгливо смотрят окружающие на людей с травмами». И вот это тянется годами. Знаете, она остановилась и с вызовом задрала подбородок. Я бы тоже не выдержала и заморозила очередную невесту. Их все равно интересуют только деньги и положение. Это же будет не семейная жизнь, а настоящий ад. Что такое ад? Фрост ухватился за незнакомое слово. Пришлось в меру своего разумения объяснять, что она под этим подразумевает. Еще одно культурное различие. То есть вы бы замуж ради денег и положения не пошли?» Сделал вывод Коул. «Пошла бы», — ответила Лидия честно. И у ее собеседника вытянулось лицо. «А куда бы я делась, будь дочерью богатого и знатного рода? Пришлось бы исполнять долг перед семьей». «А, вы в этом смысле?» Облегчение явно читалось в словах Коула. Ну да, я как-то не смотрел под этим углом. «К счастью, я просто девушка с земли», — улыбнулась Лидия. «И у меня, в отличие от Ады или Кассии, есть возможность выбора. Мне не нужно соревноваться за мужа. И вас не смутит, если за вами начнет ухаживать бедный или с увечьями?» Такого вопроса от Коула Лидия не ожидала. «У нас говорят, что человек ко всему привыкает. «Деньги можно заработать, было бы желание и стремление, а за непривлекательной внешностью могут скрываться прекрасные качества. К тому же красота в глазах смотрящего» — закончила она. «Какое интересное выражение!» — задумчиво произнес Коул. «Что-то в нем есть». «Думаю, вам не стоит переживать на этот счет», — тихо сказала Лидия и пошла дальше. «Так вы пойдете на бал?» Коул, кажется, решил сменить тему. «Не пойти я не могу». Лидия дошла до небольшого балкончика, выступающего из стены галереи, и шагнула на него. Вид на заснеженные горы и скованное льдом озеро открывался просто волшебный. «Так что да, я там буду». «Тогда я смею просить вас оставить мне несколько танцев». Коул шагнул следом. Встал рядом и взял ее руки в свои. И опять Лидии показалось, что луч зимнего солнца, упавший на лицо Коула, подсветил льдистые глаза, а его пальцы обжигали даже через толстые рукавички.